Глава седьмая «Фред», — сказал мистер Свивеллер, — «вспомни популярную когда-то песенку «Прочь тоску, заботы прочь». «Раздуй затухающее пламя веселья крылом дружбы и дай мне искрометного вина». Апартаменты мистера Ричарда Свивеллера находились по соседству с театром Друри Лейн. И вдобавок к столь удобному местоположению имели еще то преимущество, что как раз под ними была табачная лавка. Следовательно, мистер Свивеллер мог в любую минуту освежаться чиханием, для чего ему требовалось только выйти на лестницу. И тем самым освобождался от необходимости заводить собственную табакерку. В этих-то апартаментах он и произнес вышеприведенные слова, стараясь утешить и подбодрить своего приунывшего друга». И тут небезынтересно и вполне своевременно будет отметить, что даже столь краткие изречения имели иносказательный смысл в соответствии с поэтическим складом ума мистера Свивеллера, так как на самом деле вместо искрометного вина на столе стоял стакан джина, разбавленного холодной водой, который наполнялся по мере надобности из бутыли и кувшина, и переходил из рук в руки, за неимением бокалов, в чем следует признаться без зложного стыда, поскольку хозяйство у мистера Свивеллера было холостяцкое. Та же склонность к приятным вымыслам заставляла его говорить о своей единственной комнате во множественном числе. Покуда она была свободна от постоя, хозяин табачной лавки характеризовал ее в объявлении как «квартиру для одинокого джентльмена». Мистер Свивеллер принял это к сведению и неизменно называл свое жилье «моя квартира», «мои хоромы», «мои апартаменты», вызывая у слушателей представление о безграничном пространстве и даруя их фантазии полную возможность бродить по длинным анфиладам и переходить из одного величественного зала в другой. Таким взлетом воображения мистера Свивеллера способствовал один весьма обманчивый предмет меблировки фактически кровать а по виду нечто вроде книжного шкафа который стоял на видном месте в его комнате и тем самым обезоруживал скептиков пресекая в корне всякие сомнения и расспросы днем мистер Свивеллер несомненно верил и верил твердо что эта загадочная вещь представляет собой книжный шкаф и только он отказывался видеть в ней кровать решительно отрицал наличие одеяла и гнал подушку прочь из своих мыслей Ни единого слова о действительном назначении этой вещи ни единого намека на то чем она служила ему по ночам ни единого упоминания о ее отличительных свойствах не слышали от мистера Свивеллера даже его самые близкие друзья непоколебимая вера в эту иллюзию открывала список его убеждений для того чтобы стать Ему, другом, надо было махнуть рукой на всякую очевидность, на здравый смысл, на свидетельство собственных чувств и жизненный опыт и безоговорочно поддерживать миф о книжном шкафе. Такова была слабость мистера Свивеллера, и он дорожил ею. «Фред», — сказал Свивеллер, убедившись, что его мольба осталась без ответа, «дай мне искрометного». Молодой Трент с раздражением подвинул ему стакан и снова принял мрачную позу. «Сейчас, Фред, я провозглашу тост, приличествующий обстоятельствам, сказал его приятель, помешивая скрометное. «Да сбудутся...» «Фу ты, черт!» перебил его Трент. «Сил моих нет слушать твою болтовню. Веселишься. Тебе все нипочем». «Позвольте, мистер Трент», возразил ему Дик. «Вам известно, что говорит пословица о тех, кто весел до да умен». Некоторые люди всегда веселы, да не блещут умом. Другие больно умны, по крайней мере, им самим так кажется, а веселиться не умеют. Я принадлежу к первым. Если эта пословица верна, то мне она подходит. Во всяком случае, в первой своей половине. А половина все лучше, чем ничего. Пусть я предпочитаю веселье уму, зато у тебя нет ни того, ни другого».